Толстый и счастливый. Время пролетало быстро. Я подумал о том, что если я стану вторым волонтером, женившимся на Камбаджике, то тоже стану толстым и счастливым. Я впервые в жизни собирался сделать предложение и знал, что это будет нелегко. Главным образом потому, что Саван может быть очень упрямый, И она не сдвинется с места, пока не будет абсолютно уверена, что я действительно решился. Она меня любила, я нравился ее семье, раньше преподавал в университете и дважды получил негативный результат на СПИД. Что еще нужно? Прорепетировав свои слова приблизительно пятьсот раз, однажды вечером я решился поговорить с Саван, как мужчина с женщиной. Послушай. – сказал я. – Давай поговорим о продолжении наших отношений. Мы были около дома тети. Саван полулежала в гамаке, я сидел на стуле. Дети, младенцы, родственники и клиенты мебельной фабрики были повсюду, как всегда. – О, да! – сказала она. – Я бы хотела продолжить отношения. Я буду тебе писать письма, очень милые письма. Сказав это, она грациозно начертила в воздухе несколько строчек своими длинными пальцами. Нет, я говорю о том, чтобы остаться вместе. Хорошо, будешь работать в Камбодже. Оставайся на ланч у меня время от времени. Она вообще может быть серьезной. Я был серьезен как никогда в своей жизни. Я говорю о продолжении отношений со мной в другой стране. Но это невозможно. У меня нет визы. Они дают визу супругам. Но у меня нет мужа за океаном. Но, знаешь, может быть. Никто на мне не женится. Я знаю кого-то, кто бы, возможно, женился. Возможно. Легко сказать. Что хорошего? Возможно. Возможно, ты захочешь, скажем, белое платье, большой обед, много гостей. Не уверена, что справлюсь. Не беспокойся, мы найдем платье по размеру, и если еда будет вкусная, а музыканты будут хорошо играть, люди придут на церемонию. Давай не будем говорить о том, что невозможно. Что здесь невозможного? Я читал в журналах, что многие люди женятся. Это большая проблема. Тогда почему столько людей идут на это? Большая проблема, когда такие люди, как я, вступают в брак с такими людьми, как ты. Один ноль в пользу Саван. Но я не сдавался. Я осмелел, но каждый раз разговор заканчивался чем-то вроде... «Хочу остаться, чтобы помочь своей стране» или «Не хочу оказаться в ситуации, в которой не смогу оправдать ожиданий», бы под этим не подразумевалось. Я снова и снова повторял совет Макси – терпение. Американец в международном проекте помощи неимущим женился на Камбоджийке. Саван один раз попросил меня узнать у него – Технические детали заключения такого брака. Он сказал, что если дать взятку в 50 долларов правительственному чиновнику, проблем не будет. Услышав это, Саван нашла еще отговорки. Я пошел к Макси и все ей рассказал. Она выслушала и задумалась о том, что мудрого можно сказать в таком случае. Потом изрекла, что в этой части мира иностранцы, особенно американцы, имеют репутацию подлецов. Она, вообще-то, сказала «бабочек». Девушка, особенно хорошая девушка, должна быть как тигр в джунглях. «Майор Том не должен отступать», заключила она. «Иногда в городе я сталкивался с бывшими операторами по воду. Они все интересовались, «Уезжаю ли я из Камбоджи и едет ли со мной Саван?» Одна из женщин стала меня расспрашивать прямо посреди улицы в центре города. «Нет, она не хочет», — сказал я. «Она хочет». «Она говорит, что не хочет». «Все хотят». «Но она говорит, что не хочет». «Не верьте ей». «Окей, не буду верить». Затем бывшая операторша намекнула, что если Саванна и вправду не хочет ехать со мной, то она сможет ее заменить. Милое предложение. По совпадению, именно эта юная леди в два раза меня моложе очень сильно напоминала мою мать. Иногда люди совсем не подходят друг другу.